Глава вторая. Месть бывает разной. Баланс сил на обоих континентах, может, сделался странен и таинственен, но домашние дела от этого никуда не делись. Плохо было одно — очень трудно при таком политическом раскладе отловить инквизитора. Видимо, он вспомнил, что он воин света и теперь не может понять, с кем ему сражаться, раз магия посерела. А мне нужен был его преосвященство, чтобы произвести, так сказать, оплату Николетти. Я же говорю, домашние дела, а их нужно заканчивать. Тем более отбор я провела, Каролину нашла, от принца вроде бы отвадила. Пора... А что пора? Точно пора заканчивать с жизнью и делами леди Мэри Шерри. Какие планы дальше? Для начала надо все завершить со старыми. Буду последовательно. С этого и начала. Николаса Прайтеса найти было нелегко, но я смогла. Подловила его у собственного дома. «Должен же где-то инквизитор спать. Вот я Васю и отправила на разведку. Дом его котик нашел быстро. Чай не тайна». А сама после поджидала инквизитора в карете прямо напротив входа. «Ваше преосвященство?» Мужчина вздрогнул от неожиданности – Его можно понять. Не каждый рад обнаружить возле своих дверей старую деву. Леди Мэри. Прошу прощения, ваше Преосвященство, но никак не могла застать вас на службе. А у меня важное дело. Подруга умирает. Надеюсь, вы еще помните мою скромную просьбу. Пока говорила, я подошла ближе к инквизитору и цепко схватила его за локоть, дабы не сбежал. Да, — Да-да, — почему-то обрадовался Прайтес. Может, боялся, что я его на еще одно светское мероприятие потащу. Нашли мы вашу подругу, в смысле друга вашей подруги. Но там есть заменочка одна. Даже не знаю, как вам сказать, но на улице говорить неудобно о таких вещах. Может быть, вы завтра ко мне в Инквизицию зайдете? И была в его голосе такая страстная надежда на последней фразе. Пришлось ее задушить на корню. «Зачем же завтра? Лучше сегодня?» «Боюсь, если я приглашу вас к себе, это будет очень неудобно по отношению к вашей репутации», — осторожно возразил инквизитор. «Безусловно». Но не успел он облегченно вздохнуть, как я добавила. «Зато неподалеку есть превосходное кафе с кабинетами, где мы спокойно обсудим все вопросы». Кабинет, Но я не могу пригласить юную леди в отдельный кабинет. Вот что-то летом он не был столь принципиален, когда рвался в дом мисс Саврикас. Ах, ваше преосвященство, вы так галантны! Увы, я уже давно не столь юна и прекрасна, чтобы отдельный кабинет в людном кафе угрожал моей репутации. Тем более с вами, лицом духовным». В итоге, всему духовному лицу пришлось сдаться и последовать за старой девой в кафе. Уходя, он с тоской смотрел на дверь собственного дома. Интересно, устал сильно или так боялся попасть все эти леди? Его можно понять, бывали такие прецеденты. Но в этот раз он был со мной в полной безопасности. Насколько может быть в безопасности инквизитор в обществе темной ведьмы? Кафе было по-настоящему уютным, действительно с отдельными кабинетами. А главное, здесь подавали горячий шоколад. Что может быть лучше ранним зимним вечером? Ну, разве что вино? Но его подают вместе с горячим камином и страстным любовником, а у меня был только инквизитор. Так что горячий шоколад вполне подойдет. «Вы говорили, что нашли друга моей подруги, Ваше Преосвященство», — спросила я, когда мы уютно устроились за небольшим столиком. «Понимаете», — начал Прайтос неловко поерзав на стуле. Инквизитор Джеймс лет пять назад получил титул барона за свои заслуги перед церковью. Заминка Прайтоса была вполне понятна. Когда старый император легализовал темных магов, то у церкви света с инквизицией почти не осталось работы — И награждать их за прежние подвиги тоже перестало быть политически верным. Но спустя годы, уже при нынешнем императоре, было решено все-таки отметить тех пенсионеров, кто дожил. Как мило! восхитилась я. Так разве затруднение в том, что он теперь барон? Вовсе нет. В основном затруднение в том, что семью сейчас возглавляет его внук которому тоже, как вы понимаете, уже немало лет. А сам барон, как бы это помягче сказать, не в себе. — Сошел с ума? — Возраст, — развел руками Прайтес. — Да, к такому мы не были готовы. Если бы он был на смертном Андре или уже умер, мы бы его достали, а так? Если его дух затерялся в лабиринте его собственного разума. Я, конечно, взяла у Прайтоса и адресок семьи барона, и их имена на всякий случай, но пребывала в растерянности. Мстить родне, как уже говорила, я считаю неэтичным. Каждый сам должен отвечать за свои поступки. «Что же мы будем делать, Вася?» — обратилась я к коту. Мы как раз ехали в экипаже домой, и Васенька, материализовавшись, сидел напротив меня и умывался. Волшебный кот или нет, но вылизываться и те, и другие любят. Традиция. Считай, ему темные боги отомстили. Ну, или жизнь. Фу, это скучно и неинтересно, да и вряд ли удовлетворит Николету. Она до сих пор чувствует боль от его предательства. Они же пожениться хотели. Она ему доверилась, а он ее на костер. «Ага». Поддакнул кот, тщательно вылизывая лапку. Дура была. Зачем было признаваться? Ведьма она слабая. Вон, даже в обычном огне сгореть умудрилась. Там сил-то у нее было на кошкину слезку. Любовь. Вот и я говорю, дура. Мы печально молчали. С одной стороны, это правильно. Не иметь тайн от любимого. Сколько браков из-за тайны этих было разрушено. Мне ли не знать? Много я повидала таких историй на своем веку. Но, с другой стороны, зря она призналась этому своему Джеймсу, что силу имеет. Вот он ее на костер праведный отправил. А потом, судя по всему, счастливо и долго прожил. Семьей большой обзавелся. И, наверное, до момента, как с ума сошел, так и думал, что все сделал правильно, по закону. «Бесит это», — не сдержавшись сказала я. «А знаешь что?» «Что, Вась? А давай отомстим ему. По справедливости. Так же, как Трейседом за Катарину. Сделаем ему то же, что и он ей». «Как ты это представляешь? Он же ничего не соображает. Да и как мы его на костер-то отправим? И за что?» «Ну, муки бывают разные. Муки совести, например». Я скептически посмотрела на кота. — Ну, хорошо, может, совесть это и не про него. Даже если бы он был в своем уме, он бы все равно считал, что поступил как раз по совести. Знаю я таких правильных. — Ну да, у самой такой был, не приминул мне напомнить про Беля Транта Вася. Он его сразу не взлюбил, о чем уже тысячу лет мне вспоминал. Все-таки коты — страшно мстительные существа. Мы снова молчали и уже почти подъехали к дому, когда Васенька выдал еще мстительное. — По поводу костра или мук совести не знаю, но вот предать его можно. — Идея неплохая, но он все равно ничего не поймет. — Спроси травки у Каролины, память восстанавливающая. И пусть Николетта за ним как сиделка присмотрит и поможет перед смертью разум обрести. — Почему перед смертью? — Так он все равно старый, умрет скоро. А как она его предаст? Так я же говорю, старый он. Умрет скоро. Дело решили так. Я навещаю семью барона. Все же нынче, благодаря успешно проведенному отбору невест, я вес в обществе приобрела. Рекомендую им Николетту. Ее придется сделать еще более материальной, чтобы на призрака вообще не походило. Вася забирает у Каролины травки, разум возвращающие, и наша мстительница поет этими травками, в смысле отваром из них, старого барона. А когда он вновь обретет свой разум... — Стоп, и что тогда? — Вот тогда и отомстим. — Как же? Мы подставляться больше не можем, у нас и так сэр Персиваль на хвосте. Еще и жандармы его по-прежнему следят, в смысле охраняют. Если что-то не так, сразу же доложат. Всеми темными богами клянусь. — Да хоть светлыми. Сделай на момент его пробуждения образ для Николеты в виде внука его, и пусть тот убьет старика. Вот получится ему испытать предательство самого близкого человека. А для всех старик от дряхлости умрет. Мы тут при чем? Нет, это как-то грубо. И что тут хорошего? Один момент горя, и душа светлого уйдет на перерождение. А ты не пусти его, призрака из него сделай. Тогда какой толк? Он сразу узнает, что это ему злая ведьма отомстила. А внучок, как был ему предан, так и остался. Да, не состыковочка, задумался мой мстительный котик. Мы снова молчали. Правда, уже дома, за ужином. Одним шоколадом сыт не будешь. Зато хорошая еда правильно повлияла на мои мыслительные способности. Вот как сделаем. Навеем на него Сон чудесный. Где он? прожил с Николетой долгую счастливую жизнь. С детишками и прочими радостями. А под конец весь этот его мир сгорит в огне. И... Вася с интересом смотрел на меня. А то, что после этого он может раскаяться и прощения у Николеты попросить. Мне кажется, это для нее будет намного лучше банальной мести. Вася почесал за ухом, зевнул и подвел итог. «Вот добрая ты ведьма, Зиферан, хоть и темная. Перевоспитать инквизитора дорогого стоит, — не согласилась я. Это да. Но с чего ты взяла, что он так проникнется, что раскается? У каждого должен быть шанс. И потом ты же сам сказал, муки совести, они страшнее всего. Вот и пусть мучается. А вот это уже больше на месть похоже, — обрадовался кот». Тем более, если не сработает, всегда можно прибить старика. «Вася!» «Ну, или довести до инфаркта?» Этот день и следующий выдались спокойными. Ни тебе Персивале с его подозрениями, ни дракона с полубратскими стремлениями, ни градургаша с угрозами. Даже некромант не забегал, только подарки слал. То розы, то пирожные. Один раз арбуз прислал. Не знаю почему. Может, про юг и лето решил мне напомнить? Я спокойно занималась делами. Местью Николетты устроили ее мы к этим баронам и общением с Блэрами. Мы собирали ведьмин круг. Но все спокойное рано или поздно заканчивается. И плохо, когда рано. Вот так и ко мне на Дарнинг-хаус заявились высокие гости. Пожаловал сэр Персиваль и сам принц Октавиан. Без предупреждения. Моя призрачная прислуга среагировала на сие бедствие достаточно быстро, и принимала я знатных особ уже в золотой гостиной с положенными статусу угощениями, чаем, пирожными и дорогими холодными закусками. — Чем обязана вашему визиту, господа? Я постаралась мило улыбнуться, даже глаз не задергался. — Леди Шерри, — начал Персиваль, — у нас к вам будет несколько вопросов. — Вот как? Еще допрос, да еще и в присутствии его высочества? Скорее просьба, как-то неуверенно продолжил безопасник и встревоженно посмотрел на принца. Я удивилась. Это не было похоже на всегда такого напористого сэра Персиваля, а по лицу его высочества было видно, что он решается на что-то важное. Наконец он определился и спросил меня прямо. Вы темная владычица?